который должен был перерубить л е ч и ц у пополам. о с т у п и т ь ей было некуда. За спиной поблескивала трясина. Проворная, как лесная белка, девочка присела на к о р т о ч к и Клинок рассек воздух над самой ее головой, но радоваться было рано. Пинком ноги ирландец сшиб Летицию с тропинки. Она ушла в болото с головой, секунду спустя вынырнула, но тронуться с места не смогла. Ноги намертво увязли. Все, конец. Я зажмурился,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 Из-за усыпанного алыми цветами куста, похожего на неопалимую купину, высунулась черная рука. Она была мощна, как карающая десница архангела Гавриила, о живший куст обрушил на затылок штурмана за трещину, от которой тот замертво рухнул, и да еще проехал носом по земле. А потом из зарослей с грохотом и треском, будто Афродита из пены вышла черная королева, разъяренная и величественная. Лицо ее опухло, глаза налились кровью.